Глава 6 В канцелярии вернувшиеся с обеда дамы опять чаевничали. Судя по тому, сколько чашек за день они выпивают только на службе, их кровь как минимум наполовину состоит из чая. Я изобразила любезную улыбку, повесила пальто в шкаф и вернулась к учетным книгам. Во время перерыва принесли огромную пачку документов для рассылки, следовало их зарегистрировать, снять копии, разложить по конвертам и надписать. Отличное занятие, когда тебе нужно успокоиться. Раздавшийся писк местного переговорника застиг меня врасплох. Леена Дигиш, зайдите в приемную! прошелестел тихий голос. Коллеги подавились чаем. Когда секретарь директора управления вызывал рядового сотрудника, это означало штраф, выговор, или иные неприятности вплоть до увольнения. Я вышла, провожаемая сочувствующими взглядами. Служебный лифт бесшумно доставил меня на пятый последний этаж. Ковровая дорожка с жестким ворсом привела к помпезным белым с золотом дверям, которые сделали бы честь императорскому дворцу. Просторная приемная тоже поражала пышностью. Дорогая полированная мебель, вычурные бронзовые светильники — уголок, обтянутый белой кожей. Секретарь, похожий на нахохленную сову, сухо кивнул мне и указал на неплотно закрытую дверь в кабинет директора. «Вас ждут, Лиена Дегиш». Несмотря на роскошь обстановки в приемной, кабинет директора управления отличала деловая простота. Сам хозяин кабинета утопал в глубоком мягком кресле. Рядом напряженно застыл невысокий худощавый мужчина неопределенного возраста с цепким и умным взглядом. Едва я вошла, он нетерпеливо рванулся вперед и стиснул меня в объятиях. «Юли, черт бы тебя побрал!» Сначала я попыталась высвободиться из железной хватки. Естественно, безуспешно. Затем покосилась на директора управления. «Сарен», — совсем иным властным тоном приказал гость, «будьте любезны, оставьте нас». Без единого возражения грузный директор выбрался из кресла и покинул кабинет. Я укоризненно покачала головой. «Дядя Бриш, как тебе не стыдно? Ты выгоняешь начальника управления, словно нашкодившего щенка. Что теперь подумает секретарь?» «Плевать я хотел», — начал Бриш, задумался и скривился. «Мда, Юли, перегнул. Но это ты виновата. Три дня ни одного звонка». Уже жалею, что согласился на твою авантюру. Мне не о чем было докладывать. Я воспользовалась тем, что Бриш ослабил бдительность, выскользнула из объятий и присела на край огромного директорского стола. К тому же твои люди перестарались с достоверностью. Островитянин попал ко мне в ужасном состоянии. Счастье, что он не знает о том, что любой гражданин империи, увлеченный в подобной жестокости, будет немедленно строго наказан». «Ошейник, цепи и кнут? Серьезно? Глава третьей тайной службы с мальчишеской ловкостью запрыгнул на стол и устроился рядом со мной. «Юли, мы хотели сыграть на контрасте. Мерзавец-хозяин, благородная спасительница, вечная признательность и все такое прочее». «Ты перечитала любовных романов, в которых прекрасная героиня спасает Инга, а он влюбляется в нее и совершает подвиги», — фыркнула я. «Надо сказать твоему помощнику, чтобы прятал от тебя подобные книжки. Твоей работе романтика вредит». «Девочка моя, в жизни срабатывают самые простые варианты», — вздохнул Бриш. «Простые?» — усмехнулась я. «Этого парня похитили и избивали. Его переполняет ненависть к империи. Он зубами выгрызал знак. И ты ждешь, что в благодарность за тарелку супа он тут же выложит мне секреты островов?» Бриш многозначительно дёрнул плечом. «К тому же ты забываешь, я не коварная обольстительница и не очаровательное дитя», озвучила самая распространенная типа агентов. «На этот раз мой заурядный облик сыграл дурную службу. Нужно было поручить дело Нарите или Делике. Меня островитянин только что назвал непривлекательной». «Это он погорячился», — Бриш приобнял меня. «Юли, однажды выбранная тобой роль...» Исключительно удачная. Обыкновенная, неприметная, незапоминающаяся, идеальный образ. Еще подростком ты великолепно справлялась с заданиями. Отец гордился бы тобой. И сейчас я в тебя верю. Именно поэтому оставила лишь внешнее наблюдение и позволил самой выбирать линию поведения с островитянином. Он с тоской покосился за окно, где мельтешили белые хлопья. «Снежный циклон». Потом, не сомневаюсь, его сменят ураганные ливни. За ними придут цунами, вроде той волны, что вчера потопила корабли. А дальше? Пожары, бури, нашествия саранчи? Не представляю, как такое возможно, но это работа островов. И если мы не поймем, как, то могущественная империя спасует перед крошечными клочками суши. «Оставили бы их в покое», — резко произнесла я. «Бергану не нужны эти, как ты правильно сказал». «Крошечные клочки суши». «Неужели так трудно на несколько лик перенести морские торговые пути?» Берг не привык, что кто-то открыто плюет ему в лицо. «Знаешь, что написал императору великого Киргара, князь Сайо? Ты пожалеешь». В ответ на официальное послание на четырех листах фактически завуалированное предложение о мире, два слова. «Во дворце весь день ходили на цыпочках» лишь бы не попасть в Бергу под горячую руку. «Значит, это не было предложением мира», — упрямо возразила я. «Дядя, попробуй объяснить Бергану, что гордость не всегда благо. В конце концов, у него целая служба получает жалование за то, что занимается созданием положительного образа императора. Пусть снисхождение к островам преподнесут как великодушие потомка Алонса Великого. Мы слишком мало знаем об островитянах». Шен поправляется на глазах. У него кровоподтёки проходят за ночь. Рубцы рассасываются с невероятной скоростью. Даже волосы растут по дюйму в день. «Шен?» — заинтересованно переспросил Бриш. «Это же порода собак? Что, его правда так зовут?» «Надо же было как-то к нему обращаться», — я плечами. Своего имени он не сказал. К тому же он чем-то похож на пса. Все, что мне удалось вытянуть, ему 25 лет... Он говорит на имперском почти без акцента и люто ненавидит Кергар. «А еще он страшный, как черт из преисподней», — добавила обиженно. «Юли», — рассмеялся дядя, — «вот уж от кого-кого от тебя не ожидал. Ты умеешь подобрать ключик к любому объекту, независимо от своего к нему отношения. И я не требую, чтобы ты изображала страсть или влюбила парня в себя. Достаточно доверия». «Давай я перепродам его на Рите», — предложила я. «Уверена, уже завтра они станут любовниками. Еще ни один мужчина не устоял перед девушкой с ангельской внешностью». «Моя цель заключается не в том, чтобы удовлетворить потребность островитянина в женской ласке», — отрезал Бриш. «Наша задача, Юли, оценить масштаб угрозы, которую несут острова, и ты с этим справишься лучше других». Он встал и выпрямился. «Не хотел тебе говорить. Чтобы захватить твоего Шена, я отправил десять агентов. Лучших агентов Юли. Из них трое погибли. Этот парень достался мне слишком дорого». Я застыла. «Дядя кто?» «Нерит, Дорош, Люкер». Каждое имя отзывалось тупой болью. Мы все знали друг друга. Пусть не общались годами, не встречались вне службы, делали вид, что незнакомы, случайно столкнувшись на улице. Наши отношения даже дружбой нельзя было назвать. Двойная жизнь — тайная служба во благо империи. Дороша похоронят как скромного бухгалтера. Люкер останется в памяти близких учителям физики. Нерита оплачет безутешная жена и две дочери. Их любящий муж и отец — Простой клерк, которого почему-то очень часто отправляли в длительные командировки. «Теперь ты, по крайней мере, понимаешь, почему я сходил с ума от твоего молчания, зная, что ты наедине с опасным объектом». «Он один убил троих?» — холодно уточнила я. «Он защищался, Юля. Я поступил бы точно так же в подобной ситуации. Пожалуйста, не переноси. Дядя!» — от возмущения спрыгнула со стола. «Я профессионал». Прекрасно умею отделять личное от работы, Бриш тепло улыбнулся. Конечно, Юли. ни секунды в этом не сомневаюсь. Буду ждать твоего звонка. В приёмной директор пил ароматный кофе с густой шапкой молочной пены. На меня он старался не смотреть. Директор управления был единственным, кто догадывался, почему глава третьей службы Киргара лично приходит с неожиданными проверками. Разве что неприметную сотрудницу канцелярии обычно вызывали с каким-нибудь пустячным документом из архива. Но даже директор не подозревал, что Бриш — родной брат моего отца. О моих семейных связях не знала ни одна живая душа. Я носила фамилию матери, получала положенное мелкой должности 80 тысяч и нереалом больше, не пользовалась привилегиями, держалась в соответствии со своим скромным статусом. Список можно было продолжать до бесконечности. Такую роскошь, как друзья, я тоже не могла себе позволить. Максимум Патриша, по с которой приятно поболтать о театре и сумочках. С друзьями хочется быть честной, а откровенничать я не имела права. «Лиена Дегиш?» Секретарь вежливо протянул мне запечатанный конверт и записку. «Это письмо следует срочно отправить с курьером. Здесь адрес». «Отлично». Не нужно ломать голову, объясняя любопытным коллегам причину вызова. Я поспешила обратно в канцелярию. Еще три часа, и можно возвращаться к Шену. К человеку, убившему наших агентов. К островитянину с немыслимой регенерацией. К зыбкой надежде остановить эту чертову войну.